Глава 35. Нужная версия. Этот Леонтий Натанович оказался достаточно молодым человеком, лет на тридцать с небольшим, но и внешним видом, и повадками больше напоминал не журналистского червя вроде Зотова, а нового русского, в его не самом худшем варианте. Хорошо модно одет, благоухает, чисто выбрит, неброский дорогой галстук. Несколько старомодный, но настоящий английский твидовый пиджак. Главное – удобство. И открытая улыбка. Хотя в здании Генеральной прокуратуры как-то не очень принято улыбаться. С добром сюда почти не ходят. Разве что утренний Наумов был редким исключением. Но у того и причина была соответствующая. Турецкий почувствовал интуитивно, что разговор с главным редактором может оказаться трудным. Такие люди просто не сдаются. Да, в общем, и политика его газеты всегда отличалась независимостью мнений. Зотов, как быстро понял Турецкий, посвятил своего главного в задумке следователя, причем выкладывал информацию определенно со знаком «минус». Это было ясно, почему. Собственная шкура потела. Да и узнает тот же Борис Николаевич о готовящейся публикации, он бы из кожи вылез, но сорвал бы сие мероприятие. А как эти деятели, по выражению причастного к ним по роду службы генерала Наумова, умеют срывать мероприятия, никому не нужно рассказывать. Вот и Турецкий, совершенно определенно намекая на возможную утечку, которая могла бы оказать важную поддержку следствию, попутно как бы намекал на вероятное недовольство чиновников из определенных спецслужб. Словом, ходил вокруг да около, вроде и предлагая, а с другой стороны не решаясь утруждать. Главный, вопреки позиции Изотова, оказался человеком решительным. Он сказал, что готов прямо тут, что называется, не отходя от кассы, посмотреть любые материалы и принять по ним решение. А что касается еженедельника как такового, то и тут у него есть некоторые мысли, которые он мог бы изложить следователю. Кончилось тем, что Турецкий положил перед ним отчеркнутый текст и попросил прочитать, как это нетрудно. Но он забыл. То, что сложно всякому нормальному человеку, для настоящего газетчика никаких препятствий не представляет. Главный читал молча и быстро, никак ни на что не реагируя. Закончив, вопросительно взглянул на турецкого. Александр Борисович с уважением отметил его оперативность и буквально на пальцах изложил свое видение дальнейших публикаций, о чем конкретно, в какой последовательности, какие документы можно было бы использовать в качестве иллюстраций, а затем в этой же последовательности положил на стол и материалы. Прошло не менее часа. Наконец Леонтий Натанович откинулся на спинку стула и сказал одно лишь слово. Здорово! Турецкий почувствовал тоску, которая возникала всегда, когда выходила не по его расчетам. Оставался последний аргумент — время. — Как скоро нужна эта публикация? — спросил наконец главный. — Сколько времени вы можете нам дать на подготовку материалов и прочее? — Как скоро? Вчера, вздохнул турецкий. Угу. В ближайшее воскресенье устроит. Вы имеете в виду первую публикацию? Зачем? Все. Но каким образом? Сейчас объясню. Улыбнулся Леонтий Натанович, этакий простодушный, но мудрый змей. У нас, как вы должно быть знаете, имеется красочное иллюстрированное воскресное приложение. Так вот. Я подумал, что в пятничном номере еженедельника мы могли бы дать развернутую рекламу с компотом из будущих публикаций, а все материалы засадить в приложение. Здесь же, по моим прикидкам, не более авторского листа, верно? Ну да, примерно страничек 25-30. Три разворота с картинками – это не проблема, Александр Борисович. Но у меня еще один вопрос, если можно. О чем речь, разумеется, все, что в моих силах. Я скажу честно, не люблю играть в темную. Мне не нужна ваша подноготная, но хоть главную свою цель вы можете мне объяснить? Запросто. Материалы, как вы изволили убедиться, изъяты, а попросту, вероятно, украдены из архива Михайлова. Кем, когда и как на эти вопросы, скорее всего, уже никто не ответит. Заинтересованные люди мертвы, но что усугубляет ситуацию, покинули наш бренный мир они не по своей воле, а правильнее будет сказать, вопреки ей. Если желаете, я вам выдам ну одну из версий следствия, которую вы, в свою очередь, вольны принимать за главную. Киллер, нанятый для убийства, владеющего этими материалами журналиста, как вам известно, заодно убрал и американского консула. Последний, по нашим предположениям, собирался выкупить у Кокорина эти материалы, но не успел. Кто ему поручил это, можно догадываться. Связь российской эмиграции с ЦРУ не делает ей чести, а документы, как вы читали, указывают на это. Так кто же был заинтересован? Как ЦРУ, так и Михайлов. Если всплывет на свет Божий эта информация, ни о каком директорстве, да и просто уважении коллег он и помыслить не сможет. Это его политическая смерть. А ЦРУ простит ему подобную потерю документов? И тут ведь немаловажный вопрос. Так что, защищая честь своих мундиров, они способны на такие мелочи, как ликвидация лиц, проникших в их тайны. Мне пока не совсем ясна роль консула. Возможно, он просто случайная жертва обстоятельств. Вот такова, на мой взгляд, версия. Назовем ее для себя «удобной», «объясняющей». Устроит? Но «удобная» совсем не значит «верная». Не так ли? Вы абсолютно правы. Однако в данном случае, могу вас уверить, иных просто не окажется. «Значит, и удобная, и верная?» «Вот именно! А ваша публикация явится направленным взрывом, который вызовет нужный нам общественный резонанс и позволит правоохранительным органам Соединенных Штатов принять эти документы к рассмотрению, иначе гибель их консула окажется безнаказанной». «А вы на что?» — хитро прищурился главный. Насколько мне известно, убийства-то произошли тут, а не там. Мы установили убийцу. Возможно, удастся его арестовать. Но он находится за границей, вне нашей юрисдикции. Конечно, мы потребуем его выдачи российскому правосудию, как совершившего преступление на территории нашего государства. Уверяю вас, это не короткая история. А речь в данном случае идет о заказчике. И вот тут уже скажу лично вам и по большому секрету, я почти уверен, что полностью доказать вину Михайлова ни мы, ни американские коллеги не смогут. Вы же читали историю с подменой ножа, со свидетельствами в пользу Сохно. Вряд ли американское правосудие сегодня станет возвращаться к проблемам почти десятилетней давности. И вот здесь как раз и важен общественный резонанс михайлова не посадят на электрический стул но его повторяю весьма охотно превратят в труп политический и это не так уж и мало по нынешним то временам уважаемый шеф редактор вы не согласны политика правит правосудием да мы еще очень несовершенны поэтому и версии удобные. Не спросил и не ответил, а так констатировал с улыбкой главный. Он был совсем не дурак и все прекрасно понимал. Но еще важнее было для турецкого, чтобы у журналиста не возникло и тени опасений, что его подставляют. Все должно выглядеть стопроцентно правдоподобно. Ну, на девяносто девять. Остальное на сомнение. Не мог же Турецкий пересказать ему суть утреннего разговора с начальником службы президентской охраны? Конечно, политика. Вероятно, к материалу нужно будет сделать небольшое предисловие? Есть необходимость излагать какие-то версии следствия? А зачем? В архивах редакции оказались копии собранных покойным журналистом материалов, которыми он пользовался при работе над циклом своих очерков. Видя, что следствие ничего определенного вам говорить не собирается, вы провели собственное, как нынче принято, журналистское расследование, которое и предлагаете своим читателям. Подсказывайте и следствию, как надо работать. Все, как видите, в пределах. И еще вопрос. Вы настаиваете, чтобы публикация выглядела именно так, как предложено вами? Или у нас могут возникнуть и какие-то свои, скажем, композиционные варианты? Вы, Леонтий Натанович, профессионалы и вправе делать так, как представляется вам наиболее целесообразным. Но нам хотелось бы, чтобы отмеченная нами необходимая обязательная информация Не утонула в потоках эмоций, до которых оба автора были великие охотники вы наверняка это заметили. А вычеркнутые имена и фамилии категорически не должны оказаться в тексте. Ставьте НН что угодно, любые буквы. Я подчеркиваю, категорически вот и все условия. Они, полагаю, не такие уж и сложные и сомнительные в этическом плане. Наоборот,. Воздадите должное погибшему журналисту, вспомните лишний раз жертвы тоталитаризма, а заодно и добрым словом помянете славную нашу эмиграцию, среди которой, кстати, как и везде по пословице, «в семье не без урода». Но это я, по-моему, уже о послесловии заговорил. Не нужно. Умный и так поймет, а с дураком только время терять. «Я думаю, мы поняли друг друга». И вот теперь последний вопрос. Какова вам будет дальнейшая судьба публикации? Скажу так. Если вопрос решится положительно, не исключаю, что возьму с собой несколько экземпляров. Вы, пожалуйста, позаботьтесь об этом и покажу их в Штатах. Скорее всего, я буду в Вашингтоне и Нью-Йорке. А вы не хотели бы на минутку почувствовать себя специальным корреспондентом нашего еженедельника? — Заманчиво, — улыбнулся Турецкий. — Но боюсь, что мои коллеги из Новой России захотят того же, а я стараюсь быть верным человеком. — Ну что ж, похвально. Гранки не желаете посмотреть? — Только в том случае, если вы сами сочтете это необходимым. — Карт-бланш? — Вот именно. Турецкий вышел проводить гостя, и уже внизу, у выхода во двор, Встретился с Грязновым и Богаткиным. Соратники прибыли вместе. — У тебя хорошее настроение? — спросил Грязнов, пока поднимались по лестнице. — Ага, приятно поговорить с умным человеком. — Ты имеешь в виду... Грязнов кивнул в сторону выхода, где они встретили турецкого с посетителем, с которым Александр тепло прощался. — А как же... Полный порядок. — А у нас Владлен отличился, — заметил Грязнов с несвойственной ему приязнью в адрес соседа. — Отыскал-таки хозяина пистолии! Турецкий сообразил, что речь шла о том пистолете, который был обнаружен в бельевом шкафу в номере отеля. Из него и убиты, как показала баллистическая экспертиза, обе жертвы. Славка говорил также, что в экспертно-криминалистическом бюро удалось восстановить спиленный номер. След его уводил к чекистам. И тут подключился, естественно, Богаткин, как член оперативно-следственной бригады. Кому же еще и шарить среди своих-то? Случай оказался уникальный. Оружие было непонятным образом утеряно сотрудником антитеррористического центра, о чем он немедленно заявил начальству. Сотрудник был понижен в звании и переведен в Николая Николаевича. Не исключено, что он мог стать одним из тех, кто висел на хвосте у турецкого. Но любопытно другое. Значит, тот, кто похитил оружие или нашел его, вооружил прибывшего из-за границы киллера? Что ж теперь поделаешь? Вор в собственном доме? Новая тема. Для нашего друга. Пока турецкий, слушая рассказ Богаткина, думал о своем, Грязнов положил на стол целлофановый пакет. — Вот здесь, — заметил он, — все, касаемое этого пистолета. Акты экспертиз, владовые протоколы и прочее. Можешь подшивать свое дело. А то что-то время идет, а оно у нас слабо пухнет. Непривычно как-то. В прошлые времена бывало за неделю-другую до десятка томов. — Вячеслав, — остановил его турецкий, — учитывая, что ты полностью в курсе дел, я вручаю вам с Владом копии имеющихся у нас материалов. Ты расскажи ему, где что, надо же ему перед собственным начальством отчитываться. А я быстренько сбегаю к Косте. И, подхватив новую папочку с пистолетными делами, Александр убежал к начальству. Костя сказал еще утром, что где-то в середине дня, ближе к вечеру, Договорился о встрече с Коптевым, заместителем директора ФСБ. Материалы по вору в доме, как турецкий походи назвал этот эпизод из дела, могли очень пригодиться Косте при разговоре с ответственным чекистом. Он не опоздал. Костя как раз укутывал шею шарфом. Александр в двух словах передал Меркулову информацию и протянул материалы. Костя быстро проглядел их и вернул турецкому, сказал. Срочно сделай мне копии. Не скупись, дай копии дневников и документов по институту Владу, а у меня зато будет повод сказать Коптеву, что мы, в отличие от них, ни секретов, ни хамства в душе не держим». И уже уходя добавил, что не думает там оставаться долго, а потому мог бы, освободившись пораньше, поужинать вместе с друзьями. «Где это вы себе точку оборудовали, негодяи? И все тайком?» — Ни стыда у вас, ни совести. — Как же ты во всем этом разобраться-то сумел? — был первый вопрос полковника, когда Турецкий вернулся к себе. — Эх, Влад! — вздохнул Александр. — Жрать захочешь и не такое читать будешь. Ну, я тебе скажу, глаз довольно быстро адаптируется. — Ха! — обрадовался тот. — Это вообще говоря, у кого как. А вот у нас, рассказывали, был случай. Психологи приехали, делали там чего-то, тесты проводили, всех опрашивали, ну, о том, что можно, что открыто. А помимо этого, заодно и медицина там свое фурычила. Зрение проверяли, слух, то, другое. И вот, значит, сидят в кабинете медик с психологом и вызывают по одному. Заходим генерал, садится. Сперва окулист ему табличку на стену. Один глаз закрыть, другим смотреть, остроту зрения проверяет. Генерал даже самую крохотную буковку сходу называет. Отлично. Дошли до психолога. Она, девица эта, вешает на стенку разные тексты, составленные из разных букв, и говорит. Сейчас будем определять главные и второстепенные члены предложений. Это первая часть задания. Читайте вслух и называйте. Молчит генерал, только пыхтит и на стуле ерзает. Она. Ну что же вы? — Зрение у вас отличное, и буковки вы даже самые малюсенькие назвали. Ну? А генерал говорит ей. — Ты, милая, извини, буквы-то я все помню, а вот читать при нашей работе редко, когда приходится. С целью довершить успешно начатое славкой воспитание полковника, Турецкий рискнул достать из своего сейфа с утра припасенную коньячную емкость и кулек с зефиром розовым. В конце концов, когда еще выпадет счастливый случай доказать чекисту, что вокруг него не только враги и завистники ходят толпами, а попадаются и вполне честные люди? Они должны дружить, а не строить друг другу пакости. А Владленова операция с поиском хозяина пистолета, который без всякого шума с 20 метров не только черепушку, но и стальную каску пробивает показало, что сам полковник не есть для общества окончательно потерянный человек. Ох, как они не любят своих-то отдавать. А вообще, соратников, как и собственную похоронную процессию известно, надо готовить загодя. Из уже отработанной версии у турецкого затруднения не было, потому как вряд ли до полковника Богаткина донесутся отзвуки торжественного марша коим провожали в начале 80-х в далекую и опасную Россию, будущую надежду Соединенных Штатов конца двадцатого столетия. Тактичный Грязнов молчаливо одобрил поступок турецкого. Да и розовый зефир оказался не самый худший из закусок. — Вот это и есть ваша нынешняя таинственная точка? — спросил Костя, с интересом оглядывая стены ресторанного кабинетика, Расписанный художником-примитивистом на восточный манер. Она родимая! откликнулся Грязнов, собираясь заказать ужин по своему разумению, но, конечно, не без совета Александра Борисовича. Как ты полагаешь, Саня, задумчиво промолвил Грязнов, что может больше понравиться кости? Гуштнут или все-таки нарханге? Они тяжеловато, отозвался Турецкий. На ночь. Опять же, и человек не так, чтоб молодой. Я думаю, дай бог ему осилить кукбейрон. А на закуску янтачный кием? так уж и быть. — Ну почему ты вечно всем свой вкус навязываешь? — возмутился грязнух. — Почему обязательно янтачный, когда здесь гораздо лучше готовят кием урючный? — Готов поспорить. Да мы сейчас просто позовем Рубена и спросим. Костя — свидетель. — И вообще, ты еще скажи, Меркулова да угощать бекмесами. И как совесть это хватает! — Чертовщина какая-то! — не выдержал Меркулов. — Чего вы тут дурью маетесь? Дайте сюда, я сам закажу. — Вот! — почти не глядя в меню, ткнул Костя пальцем. — Шашлык есть буду, телячий. А пить коньяк. — А каши свои можете сами рубать и запивать компотом. А «Вон же зараза какая!» Наверняка ведь, прежде чем отправиться с друзьями в Узбекистан, предварительно заглянул в узбекскую кухню. Посмеялись, конечно, и остановились на Костином выборе, обложив его салатами и разносолами. Взяли и виноградный бекмес. Надо же чем-то шашлык запивать. Помимо, естественно, коньяка. Пока то досек, да Костин начал рассказывать. Дмитрий Дмитриевич Коптев невысокий, сухощавый мужичок шестидесятков лет от роду, с четким седым пробором на левой стороне черепа, никогда не пользовавшийся очками, не изменялся внешне вот уже добрых двадцать лет. Работал в первом главном управлении, то есть во внешней разведке. Потом, когда произошло разделение служб, стал заместителем у академика. А после ухода академика в МИД и сам вернулся, так сказать, в Альма-Матер, то есть ФСБ. Костя был знаком с ним лично еще со времен ПГУ. Они давно были на «ты». А где, между прочим, не было у Меркулова знакомых? Этот вопрос дискутировался довольно часто, особенно в застольях. Оказывалось, везде. И едва возникала нужда, но обязательно острая. Костя снимал трубку и звонил своему знакомому. Вот и в ФСБ тоже. Спрашивается, чего раньше не звонил? Так ведь и нужда еще не была достаточно острой. Впрочем, если уж быть справедливым до конца, то и сейчас никакой трагедии не случилось. Костя хотел удостовериться, что все проделано правильно. Ну, приехал, короче, встретились, поглядели друг на друга, посетовали на быстротекущее время — Секретарша чай принесла душистые, конфетки всякие. Костя стал рассказывать Диме о ситуации с расследованием двойного убийства в мегаполисе. Тот был в общих чертах осведомлен, но слушал внимательно. Почему-то его развеселил тот факт, что в приступе уже сверхусердия, не иначе, службы начинают тихую войну друг с дружкой. Соперничество-то оно всегда было, а в старые времена ссорились даже из-за того, Кому считать своим родоначальником Дзержинского, чекистом или милицией? Но смех смехом, а по сути ведь и работать мешают. По-моему, перестарались твои ребята, — так говорил Костя. А Дима смеялся. Это говорит, чтоб твои караси не дремали, да и мои не застаивались, больше о деле думали. Рассказал Костя и о своем решении передать закрытый материал Наумову поскольку вопрос наверняка возник на уровне президентских служб. Дима, слушая, кивал. Ему известно. Был звонок от Наумова директору, а тот передал ему, что все в полном порядке, прокуратура оказалась снова на высоте, и главный вопрос можно считать закрытым. Ну, а остальные решения Коптев волен был принимать уже по своему усмотрению. Так что не волнуйтесь и работайте спокойно. Никто больше мешать не будет. Что же касается дальнейшего расследования, то у прокуратуры руки, как говорится, полностью развязаны. Если нужна помощь, без вопросов. И дальше состоялся уже диалог, собственно, по делу. «Кто такой Джеймс Петри?» — повторил Дима. Он поднялся из кресла в углу кабинета, где они сидели возле круглого столика, и пошел к своему рабочему. Там взял листок бумаги, который, как видно, приготовил заранее. Знал, о чем пойдет речь, и вернулся к кости. Джеймс. Коротко. В 1979-84 годах работал в Ленгли, считался специалистом по России и странам Восточного блока. В начале 80-х курировал эмигрантские организации, выходцев главным образом из Советского Союза был засвечен как один из организаторов диссидентских выступлений в Москве и Ленинграде. С середины 80-х, то есть с момента прихода к власти Горбачева, переходит на дипломатическую работу. В Москве бывал трижды. Последний раз с прошлого года, когда получил назначение на пост консула в посольстве Соединенных Штатов. Что еще? Общителен, дружелюбен, здесь в сомнительных ситуациях незамечен, замечен, а хоть не всего общается с правой оппозицией, с так называемыми «младореформаторами». Возможно, это определенная дань воспоминаниям, когда нынешние председатели всевозможных фондов были еще студентами и практиковались в Соединенных Штатах. Документы, о которых шла речь и из-за чего, собственно, весь сырбор разгорелся, были изъяты, проще говоря, украдены у Михайлова не вчера, то есть во время посещения Штатов к Кокоринам. Все произошло гораздо раньше. Однако эмиграцию ведь там никто не шерстил. Что, просто не знали у кого? А Кокорин где-то прокололся, так?» — спросил Костя. «Нельзя исключить. А может быть и сам Михайлов, обнаружив пропажу, не решился поднимать шум, чтобы не привлекать к себе внимания?» И соображал, чем грозят ему такого рода пропажи. Ну, что же произошло здесь у нас?» Вероятно, еще там Корину, объяснили, что за бомба заложена в документах. Но объяснили исключительно из желания насолить Михайлову. Это были все-таки пожилые люди, а не политики. А уже дома Корин решил сделать свой бизнес но при этом долгое время был осторожен, искал покупателя. А мы об этом узнали в последнюю очередь. Причем, как я полагаю, с той стороны. — У вас партнерство дошло уже до такой степени? — удивился Костя. — В отдельных случаях. И тут надо было помочь, что мы и попытались сделать. Информация у нас была. Шла самая обыкновенная торговля перемежаемая малоскрываемыми угрозами со стороны американца. Сейчас я уже могу тебе сказать, что Петри оказался в некотором роде двойником. С ЦРУ, как впрочем и с нашей службы, ты знаешь, навсегда не расстаются. Вот он и выполняя задания своих, должен был одновременно действовать и от лица. К примеру, генералов, которые воплощают на деле элитарную психологию кажущейся вседозволенности. Вспомни нас самих, Костя, только мы имели в виду мифическую мировую революцию под нашим флагом, а они вполне реальное имперское процветание, но только под своим. Но ведь всякий имперский эгоизм во все времена кончался одинаково, тактично заметил Костя. В конце концов, да. Но разве тебе очень хочется побывать в шкуре гладиатора Спартака? Нет, Костя. Нехорошо все это кончится. Вот поэтому одна из сторон, причем без нашего участия, решила пожертвовать этим Петри, чтобы закрыть вопрос. Тогда и появился в качестве последнего аргумента Киллер. Но, я повторяю, Костя, это была не наша инициатива. Но все-таки под контролем. Костя, есть вещи, которые я даже тебе раскрыть не могу. Но чтобы ты не подозревал меня в недружественном по отношению к тебе акте, скажу так. И да, и нет. Спасибо, Костя. Но тогда зачем же, передав нам по сути расследование, вы так жестко обложили нас? Какой смысл? — Если бы ты мне этот вопрос задал, скажем, неделю назад, я бы тебе, возможно, ответил. Но сейчас он полностью утратил смысл. Зачем ворошить? — Если я тебя правильно понял, Дима, то это говорит не вашу пользу. — Увы, Костя. — Можно я догадаюсь? — спросил Турецкий. — Попробуй, — улыбнулся Меркулов. — Но ты не будешь сердиться, если я назову вещь своим именем? — Если только подлинным. Они просрали уговор с американцами и, не надеясь на себя, решили использовать нас на всю катушку. И, мешая работать, опережая со своими дурацкими обысками, сидя на хвосте, по существу заставляли пахать на них же, но с еще большей злостью. — А ведь он прав, Костя, — вклинился Грязнух. Они же не стреляли, не угрожали явно. Хотя и не постеснялись бы, если бы поступила команда. И вы знаете, братцы, я их, пожалуй, не виню. Они ведь иначе уже и не могут. Мне тоже приходила эта мысль в голову, сказал Меркулов. Однако я отгонял ее, как слишком уж примитивную. Но меня заботило оружие, вот что. А пистолет, Дима? Ты же в курсе, что нам помог в этом смысле ваш Богаткин? Нас бы вы наверняка не допустили в свои катакомбы. Что случилось? Я в курсе. Богаткин получил санкцию. Он в нашей бригаде и, как один из ее руководителей, обладает полной информацией по делу. Ну, за исключением, ты понимаешь. Но то не по нашей инициативе. Наумов, по сути, сам определил рамки. Я думаю, что руководству полковника Богаткина этого будет вполне достаточно. Лишнее доказательство в пользу плодотворной совместной работы на будущее. Что же касается, собственно, пистолета, предназначенного, как тебе известно, для спецподразделений, то по этому поводу я мог бы тебе рассказать старую байку про вора в собственном доме. Но она длинная, а ты, полагаю, хорошо ее знаешь. Что поделаешь, Костя, ведем расследование. Но я должен констатировать, что проделано было в высшей степени профессионально. Одним ударом две фигуры с доски и с концами. Вы сумели вычислить честь, как говорится, и хвала. Попробуйте достать. Наши партнеры там категорически открещиваются, считая, что убийство организовано по нашей инициативе. Мол, объекты ни до чего не договорились, вот и... Но мы не можем выходить по этому поводу на официальный уровень. А вы можете. Ты понимаешь, о чем я? Понимаю. Тяжко вздохнул Костя. А между прочим, воры в собственном доме появляются, Дима, как подсказывает мне моя практика, тогда, когда в доме кончается порядок. Исчезает вера в свой дом. И во все его составляющие, как то уважение, любовь к ближнему своему, честность, трудолюбие. Можешь перечислить без зазрения совести все положенные заповеди и ни в чем не ошибешься. Но я о другом. Значит, совсем плохи наши дела, Дима? Ты про вообще или только про свои? Хитро ушел от прямого ответа Коптев. Да и те, и другие отмахнулся Меркулов. А, «Я не пессимист, ты знаешь, но и для оптимизма почвы никакой тоже не вижу. У меня, Костя, порой возникает ощущение, что мы попали в ловушку собственных амбиций. На определенном этапе мы почему-то уверили себя, что если когда-то к нам потянулись люди, приветствующие наши идеи то они просто обязаны также и принять наш образ жизни. И тут происходила главная нестыковка. Возвышенные идеи, повторяющие все те же заповеди Христовы, и методы их воплощения оказались неадекватны. Но так ведь и Христос объявил, что пришел с мечом, между прочим. А чем сознание революционных масс сильно отличается от образа мышления насильственно обращаемых в христианство язычников? Но мое сравнение проще. Мы были грозной стаей, и нас побаивались. А их стая оказалась мудрее. Она нас разложила, причем не всех сразу, а каждого в отдельности, обещая и предлагая конкретику, а не абстракцию. И уже дело дошло до того, что скоро нам будут просто разрешать жить в общем лесу, но уже по законам их стаи. Общая перспектива мне ясна, а частная, с ней как? Вот скажи, Меркулов, сто лет тебя знаю, а про одно не в курсе. Ты когда-нибудь в порочащих тебя связях с дамами был замечен или нет? там и прочее. «Да побойся Бога!» «Так поверишь ли мне, если я тебе скажу, что для многих политиков и прочих наших деятелей высшего ранга это обстоятельство является, по сути, единственным на сегодняшний день оправдательным документом?» «Дима, к чему мы пришли?» «В честной пенсии, Костя». «Закончив свой рассказ... Меркулов как-то паник, но постепенно с каждым живительным глотком к нему стало возвращаться обычное, чуточку скептическое отношение ко всему окружающему. Он поглядывал на соревнующихся в хохмачестве своих друзей, смеялся их несколько грубоватым шуткам и вдруг снова стал серьезен. «А ведь тебе, Саня, придется слетать в Штаты, а по дороге присесть в Мюнхене. Чувствуешь, зачем?» — Так у него ж еще не пошит генеральский мундир, Костя, — мешался Грязнов. — А мой, я уже примеривал на глаз, ему не подойдет. Худой, но длинный, а я, наоборот, красивый и крупный. Верно? — Я так соскучился, Костя, по штатам. Я так давно там не был. Более месяца, представляешь? — Балаган какой-то, — пробурчал Меркулов. — Давайте дальше. Что там у вас в меню на очереди? А когда, Костя? жалобно спросил Турецкий. Только сыркой наладилась. Газету обещали воскресенье? Ну вот в понедельник и лети. Чего зря тянуть? А грязнов со своим новым дружком тут и без тебя справится. Туда, обратно, недели, хватит, ну, десять дней. А генеральный возражать не станет, скажет еще, чего это он зачастил, разлетался. Боюсь, ему скоро не до тебя будет. И, увидев, как вмиг вспыхнули от наивного любопытства глаза застольщиков, строго постучал пальцем по столу. — Все, тема закрыта.